Натан Арчер. Хищник 5. Холодная война. Глава 1. Со всех сторон, до самого горизонта его окружала почти желаемая пустота. Хотя стояла ночь и небо закрывала сплошная облачность, мир освещался многократно отражавшимся сиянием, словно застрявшим между снегом и облаками. Солнце не появится теперь до весны, но свет этого тусклого сияния останется на всю полярную зиму. Сильный северный ветер завывал, будто живое существо. Казалось, сам воздух страдал от холода, тонкий, как пудра, Твердый и острый, словно наждачная крошка, мерзлый снег со свистом хлестал мрачную ледяную пустыню, закручивался вихрями, клубился поземкой. Наклонив голову, чтобы защитить лицо от ветра и холода, Тара упорно продвигался вперед. Ему незачем было смотреть вдаль. Ни ветер, сбивавший с ног, ни снежная пелена перед глазами, ни тусклое освещение не могли помешать ему видеть след беглеца. Ветер и мороз так утрамбовали снег, что он превратился в лед. Не только узкие копыта животного, но и тяжелая обувь тара не оставляла на нем отпечатков. Однако то там, то здесь ледяная корка была поцарапана копытами северного оленя. В процессе эволюции все животные приспосабливаются к миру, в котором им суждено жить. Не будь у северных оленей, заостренных выступов на копытах, разъезжались бы их ноги на твердом насти, как у коровы на льду. Не смогли бы они пробивать корку с лежавшегося снега, чтобы добывать из-под нее корму. В оставленных копытами оленя царапинах застревал снег, На него налипали новые снежинки, образуя вместе с ледяной крошкой крохотные, всего несколько сантиметров длиной рубчики, которые росли над ледяным настом, подобно кристаллам в перенасыщенном соляном растворе. Они были плохо видны, но Тара легко находил эти ребрышки и на ощупь, потому что ноги на них не скользили. Тара знал, что след приведет его к пропавшему оленю. Он, правда, подозревал, что не застанет его живым, «Здоровому животному незачем отбиваться от стада и бесцельно болтаться по тундре. Скорее всего, олень уже мертв или умирает. Тем не менее, он обязан его найти, потому что добро не должно пропадать. Если мясо не годится в пищу, то шкуре и костям всегда найдется применение». Потеряй он след, придется возвращаться, и тогда останется лишь надеяться наткнуться на тушу в другой раз, когда станет теплее. Привыкший к более теплому климату на месте Тара беспокоились бы, что мясо испортится, или что оставленную на пару недель без присмотра тушу растащат по частям. Но Тара вырос в Сибири. В этой бесплодной тундре прошла вся его жизнь. Он-то знает, здесь ничего не портится». Ничего не гниет. Здесь нет ни вора, ни хищника, которые что-то могут похитить. Мертвые животные остаются в этих краях нетронутыми тысячелетиями. Мясо мамонтов, которых находят иногда во льду, вполне годится в пищу. Какой-то блеск заставил его поднять взгляд. Вспышка света на льду отразила движущийся свет. Сощурив глаза, он стал вглядываться в кромешную мглу впереди. Что-то двигалось в небе выше облаков. Оно было достаточно ярким, чтобы выглядеть светло-серым пятном за сплошной облачностью. Уж не проверяет ли какой-нибудь новый американский самолет надежность российских границ? Уже много лет ходили слухи об их самолете «Аврора», который способен оставаться невидимым для противовоздушной обороны. Но Тара считал, что эту Аврору не видно с земли, потому что она летает очень высоко и слишком быстро. Сияние становилось все более ярким, оно рвалось сквозь облачность, явно снижаясь, но и перемещалось с фантастической скоростью. Конечно, это Аврора. Что еще могло бы двигаться так быстро? Тара много раз видел русские самолеты. В дозоре, на маневрах. Во время доставки людей и оборудования для нефтепровода, бурильных установок и насосов для станции Осима, нефтяного месторождения на его родном полуострове Ямал. Любому из них было далеко до такой скорости. Наконец из облаков вырвался шар сверкающего оранжевого пламени, ожививший блеклый ландшафт яркими красками. Он с ревом промчался над головой, заставив вздрогнуть даже воздух. Тара ничего не успел разглядеть, но то, что пролетело, было громадным и ревело громче самой страшной грозы, которую он мог припомнить. Оранжевый шар, казалось, даже оставил после себя полосу теплого воздуха. Но что же это за самолет, который способен обогреть сибирскую полярную зиму? Видимо, почудилось решил Тара. И вдруг раздался взрыв. По сравнению с его грохотом, недавний рев над головой показался Тара едва слышным шепотом. Он повернул в сторону вспышки взрыва, сделал несколько шагов и остановился. До самого горизонта тундра была залита оранжевым сиянием, и Тара снова подумал, что ощущает тепло далекого громадного костра. В том, что произошло крушение, а не просто приземление, ошибки быть не могло. Если это американский самолет-шпион «Аврора», то он разбился. Власти в Москве, конечно, захотят на него взглянуть. Может быть, долгая холодная война и закончилась, но это вовсе не означает, что российские власти упустят возможность поближе рассмотреть самую секретную американскую технику. Российское правительство не упустит шанс и слегка утереть нос американцам. Если вежливо высказать недовольство американским шпионажем на территории мирной и уже совсем не коммунистической России, то можно добиться каких-нибудь торговых уступок от тех, кто будет вынужден делать хорошее лицо в этой плохой игре. А если там кто-то остался жив, то героическое спасение членов экипажа пойдет на пользу не только России, но и самому Тара. Он прославится, его повезут в Москву и дадут медаль или что-нибудь другое. Пусть он обыкновенный оленевод, но и оленеводу хочется отведать городской жизни, посмотреть, как выглядят хотя бы некоторые современные удобства. Можно сразу пойти в поселок. Если радио работает, он свяжется с воинской заставой, расквартированной на насосной станции Осима. Оттуда пошлет вездеход или даже вертолет. Но до поселка три часа пути. Уйдет еще не менее часа, пока солдаты найдут место аварии. Если сразу пойти к рухнувшему самолету, то это займет часа полтора от силы два. Раненым лишние два часа ожидания могут стоить жизни. Будь дело только в проникновении в американские секреты, он и близко бы не подошел к самолету без взвода солдат. Тара оставил след и двинулся к оранжевому сиянию. «Потерявшемуся оленю придется подождать. В Сибири все может подождать». Прошагав почти час, Тарас стал замечать, что становится теплее. Сперва он продолжал уговаривать себя, что это ему кажется, что он просто мечтает о тепле очага, тем более, что сияние мало-помалу угасло, и теперь он ориентировался по местности. Да и откуда взяться теплу возле рухнувшего на землю самолета, да еще на расстоянии двух километров. А до места катастрофы, по его мнению, было не меньше. Однако, десять минут спустя, Тара уже потел в своей меховой одежде и больше не сомневался. Он откинул капюшон, и талая вода потекла с бровей на глаза. Оленевод приостановился и прищурился. В километре впереди ледяную равнину пересекал длинный изогнутый овраг. Он хорошо его видел и не удивлялся, овраг здесь был всегда. Тара остановился, потому что лед впереди выглядел не так, как должен был выглядеть. Он по-прежнему блестел, но это был блеск талого снега, а не кристаллического льда. Он нахмурился и сделал несколько осторожных шагов, затем опустился на колени. Потрогав рукавицы лед, он поднес руку к глазам. Сомнений не было. Дубленая кожа меховой рукавицы потемнела. Лед был мокрым. Оказывается, дело было не в мечте об очаге. Вокруг действительно было тепло. Это ему совсем не понравилось. Хоть теперь в разгар сибирской зимы что-то растопило вечную мерзлоту, Никакой самый современный американский самолет «Аврора» он там или нет, не мог дать столько тепла. За плечами у Тара был дробовик. Он пользовался им редко. Обычно в этом не было нужды, но обладание оружием придавало ему вес в глазах людей и не позволяло односельчанам забыть, что его дедушка сражался с фашистами во время Великой Отечественной войны. В ледяной пустыне вряд ли могли бы встретиться хищники, от которых было бы необходимо защищаться, будь то человек или животное. Рассказы о волках, рыщущих по соседству, относились ко временам дедушки и, скорее всего, были просто врагами пожилых людей, которые хотели как-то приукрасить рассказы о своей былой доблести, потому что давно перестали быть настоящими мужчинами. Тара стреляла из дробовика в воздух по праздникам, И несколько раз в цель для практики. Дважды убивал серьезно раненых оленей, чтобы избавить их от страданий. Но использовать ружье для самообороны ему не приходилось никогда. Обычно он оборонялся словами, и в очень редких случаях приходилось пускать в ход кулаки. Он вытащил его из чехла с меховой подкладкой и внимательно осмотрел. Ружье, как всегда, было в идеальном состоянии. Взяв оружие на изготовку, он стал осторожно приближаться к врагу по гладкому подтаявшему льду. Он понял, что свалившийся с неба огненный шар приземлился прямо во враг. Это открытие заставило Тарра нахмуриться еще больше. Он хорошо знал эту расселину, потому что однажды потерял здесь годовалого олененка. А враг был длинным и узким, со скалистыми стенками, В летней оттепели по его дну бежал поток талой воды, устремлявшийся к Северному морю. Зимой он был сух и скован морозом, как все вокруг, но из-за большой глубины за зиму снегом доверху не наполнялся. Зимой на краях оврага нарастал ледяной выступ, простиравшийся за кромку скальной породы. Этот предательский нарост мог обломиться подступившим на него человеком или северным оленем, а выбраться по крутым оледенелым скосам оврага было практически невозможно. Если упавший самолет действительно угодил в овраг, то обследовать его будет трудно. Тара помрачнел еще больше и замедлил шаг. Краем глаза он заметил отблеск на льду. Вспышка оранжевого света напугала его, он быстро обернулся, вскинул ружье и попытался прицелиться. Но стрелять было некуда. Его по-прежнему окружала голая ледяная равнина. Тара прищурился, и ему показалось, что немного сбоку от него снова возникло мерцание. Он резко переместил ствол на несколько сантиметров, уже не сомневаясь, что заметил отражение чего-то там на льду. Но чего? Затем вспыхнул свет, на льду появились три красные светящиеся точки, которые стремительно приближались. достигнув Стивнуфтара они взметнулись вверх, остановились на его лице, мгновение поколебались и сложились в крохотный треугольник. Он ощущал их тепло, видел три красных луча, которые уперлись ему в лоб. Он не мог разглядеть источник, не находил никаких объяснений их появлению. Казалось, что эти лучи протянулись к нему из совершенно пустого пространства. Затем вспыхнуло голубовато-белое пламя, ярко осветившее снег, и всё вокруг тара перестало существовать. Глава вторая. Лейтенант Легачева шесть месяцев исполняла первые в своей жизни командирские обязанности и чувствовала, что уже справляется с ними прекрасно. Она была единственным офицером небольшой заставы, охранявшей насосную станцию номер 12 и трубопровод на участке Осима в восточной окраине нефтяного месторождения Ямала. На ней лежала ответственность за то, чтобы дюжина рабочих насосной станции не бастовала, чтобы местные оленеводы не дрались ни с кем из работников станции и чтобы американцы не вторглись на территорию веренного ей участка охраны через полярные льды. В ее обязанности также входило пресечение любых попыток диверсии на нефтепроводе. Однако желание бастовать у людей не возникало, Террористы не появлялись, вторгавшихся американцев никто не видел, а жители поселков Оленеводов были скорее склонны выглянчивать у рабочих спиртное, чем с кем-нибудь из них драться. По этим причинам, выполнение возложенной на нее ответственности особых усилий не требовало. Но в лейтенанты она была произведена совсем недавно и не могла ожидать назначения на какой-нибудь более важный пост. У Люгачевой не было случая доказать даже себе самой, что она способна справиться с возложенными на нее обязанностями на этой ничем не примечательной пограничной заставе северных рубежей России. Работа была легкой, но это совсем не означало, что молодая девушка вовсе не сталкивалась с трудностями. Она оказалась единственной женщиной на всем участке и, едва вступив в должность, испугалась, что из такого неравного соотношения полов могут возникнуть проблемы. Бывший Советский Союз признавал равенство полов на государственной службе только на словах, но и в современной России превращать эти слова в дела тоже не торопились. Единственную женщину среди такого множества мужчин, даже облеченную властью, могли поджидать множество неприятностей. На первых порах Пол действительно доставил ей несколько затруднений, но она их преодолела, оставив в прошлом даже память об этом. Она избежала опасности быть изнасилованной, потому что видела в этом первооснову самоутверждение женщины в мужском коллективе. Ей удалось справиться с поставленной перед собой задачей, лишь введя жестокие непримиримые сражения на фронтах войны за бесполость любых служебных и внеслужебных отношений. Она в корне подавляла любые романтические намеки и соблюдала, конечно, все заповеди безбрачия. Но уж такой оказалась плата за ее стремление сделать офицерскую карьеру. Выбранная ею позиция сработала. Как и до прибытия Легачевой, мужчины продолжали пользоваться любой благоприятной возможностью, чтобы наносить визиты доброжелательно принимавшим их, зачастую далеко не бескорыстно, вдовам в ближайшем поселении местных оленеводов. Они оставили молодого лейтенанта в покое, во всяком случае не досаждали ей сексуальными притязаниями. Слава небесам, выбранная линия поведения не поставила ее в условия полной изоляции. Ощущать себя одиноким изгоем было бы гораздо хуже, чем добровольный отказ от сексуальных развлечений. Она вела себя с рабочими и солдатами так, как будто была одним из них, и точно в той манере, какая соответствовала ее должности. Несколько инцидентов, тем не менее, было, но своим категорическим отказом заморать себя непристойностью поведения Спокойным, неприятием даже самых безобидных попоек и доблестью на футбольном поле, сооруженном на пустыре позади автопарка, она в конце концов добилась всеобщего уважения. Она действительно смогла приспособиться, и осознание этого доставляло ей огромное удовольствие. Никто не пытался уеваться вокруг нее или каким-то образом подрывать ее авторитет. Ей докладывали обо всем, что хотя бы в малейшей степени относилось к ведению военных. Поэтому, когда сейсмометры насосной станции зафиксировали какое-то возмущение неподалеку от главного нефтепровода, Легачовой доложили об этом немедленно. Сперва она не могла понять, почему это возмущение должно ее беспокоить. Какое дело военным до колебаний земли? Когда посыльный стал настойчиво требовать, чтобы она немедленно отправилась поговорить с доктором Собчаком, который жил и работал в небольшой научной лаборатории, ее подмывало категорически отказаться, но вместо этого она просто пожала плечами и пошла. В конце концов сейчас, когда зима полностью вошла в свои права и на дворе стоял адский холод, даже при безветренной погоде, желания покидать теплое помещение не возникало, но делать, сидя в заперти на станции номер 12, было почти нечего. От футбольных матчей ушедшего лета остались только приятные воспоминания, а со всем, что было интересного в крохотной лаборатории насосной станции, она познакомилась давным-давно. Доктор Собчак ей совсем не нравился, однако разговор с ним хотя бы ненадолго мог отвлечь от скуки повседневных обязанностей. Прежде чем отправиться, она стала облачаться в шинель, не обращая внимания на кипевшего нетерпением посыльного и даже получая удовольствие от того, что заставляла парня ждать, тщательно расправляя все складки и добиваясь, чтобы красные лычки на воротничке